У старта собралось 45 человек, жаждущих получить миллион, который Сарус Джонсон оставил в примёрзшей земле. Каждый золотоискатель, одетый в просторную парку из грубого тика, тащил на себе семь кольев и большой деревянный молоток. Лейтенант Полок, сидевший возле костра, в широкой медвежьей дохе, смотрел на часы. До полуночи оставалась одна минута. «Готовность!» — сказал он, поднимая в правой руке револьвер, а в левой часы. 45 капюшонов было откинуто назад, 45 пар рукавиц было снято, 45 ног, обутых мокасины уперлось в утоптанный снег, 45 кольев опустились в снег и 45 молотков взвелись в воздух. Раздался выстрел. И молотки ударили. Сэрус Джонсон потерял свои права на миллион. В избежании давки лейтенант Полок распорядился, чтобы первым забивался нижний центральный столб, вторым — юго-восточный, затем остальные три угловые столба.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 Могли вбить столбы в то время, как настоящий хозяин уже мчался вниз по реке на регистрацию. В первом углу Смок и фон Шредер поставили свои столбы в одно время, пока они стучали молотками. Их окружила толпа переругивающихся людей. Пробившись сквозь толчью, назвав полисмену свое имя, Смок увидел, как барон столкнулся с кем-то, избитый с ног полетел в сугроб. Но Смок не стал ждать. Впереди него были еще и другие.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 Все это было словно прелюдии к тому, что потом творилось возле Нарт. Люди скатывались с откосы и смешивались кучу. Они старались вскарабкаться на противоположный откос, но нетерпеливые соперники стаскивали вниз. Удары сыпались направо и налево. В воздухе стон стоял от ругани. Смог, вспоминая лицо Джой Гастл, думал только о том, чтобы дерущиеся не вздумали пустить в ход деревянные молотки.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 он услышал впереди ожесточенный лай и отчаянную брань. Впоследствии это называли «свалкой Барнса-Слоккума». Упряжки Барнса и Слоккума налетели одна на другую, и в эту кучу врезались сейчас семь огромных псов смока. Возбуждение этой ночи на Моно довело этих полуприрученных волков до иступления. Кландайских собак, которыми правят без вожей останавливают обычно только окриком –